— Должно быть, Янки шпион, — сказал один из них. Он нагнулся, опираясь на мушкет, и разглядывал меня. — Да нет, он кое-что другое, — сказал первый, и тоже нагнулся надо мною, пытающимся подняться на четвереньки. — Кое-что особенное, верно ведь, Хейтом? Черч мне все про тебя рассказал. «Тогда ты явно плохо слушал», — сказал я. «Ты не в том положении, чтобы угрожать», — «зло», — сказал Гнилозубый. «Да вроде нет», — спокойно сказал я. «Вот как?» — спросил Гнилозубый. «Убедить тебя в обратном? Ты когда-нибудь получал прикладом по зубам?» «Нет, но, похоже, ты можешь поделиться впечатлениями». «Смотри-ка, он еще шутки шутит». Я скользнул взглядом наверх, туда, где за их спинами на дереве, как птичка на ветке примостился Конор, со спрятанным клинком наготове и предостерегающий прижатым к губам пальцем. Он ведь должен мастерски лазать по деревьям, не сомневаясь, что этому он научился у матери. Она и меня пыталась приобщить к этой премудрости, но кроме нее самой так лазать по деревьям не мог бы никто. Я понял что гнило зубой доживает последние секунды. Правда, он еще успел уязвить меня, соднув сапогой в челюсть. И я, кувыркнувшись, отлетел в ближайший кустарник. «Ну теперь-то точно уж пора», — Конор подумал я. Взгляд у меня туманился от боли, но зато я был вознагражден этим зрелищем. Конор летит с дерева, занеся для удара вооруженную спрятанным клинком руку. И через миг окровавленная серебристая сталь объявляется во рту первого несчастного охранника. Пока я поднимался на ноги, он прикончил и двух остальных. «Нью-Йорк», — сказал Конор. «Что это значит?» «Там Бенджамин». «Но тогда и мы там. 26 января 1778 года. Нью-Йорк изменился со временем моего последнего приезда. А если говорить точнее, он сгорел. Великий пожар в сентябре. Великий пожар в сентябре 76 начался в таверне Бойцовый петух и уничтожил более 500 домов превратив около четверти города в безлюдное пепелище. В итоге англичане объявили город на военном положении. Дома горожан были реквизированы и переданы офицерам британской армии. Церкви превращены в тюрьмы, казармы и лазареты. И от этого казалось, будто сама душа города стала серой и тусклой. Нынче ничто иное, как флаг Соединенного Королевства, уныло свешивался с флагштоков на верхушках домов из оранжевого кирпича. И там, где прежде в городе царили деловитость и радостная суматоха, под его навесами, в галереях и под окнами домов, теперь были только грязь, дарваная ветошь, да копоть. Жизнь продолжалась, но гаража и ходили, опустив носы в землю. Вид у них был понурый, движения заторможенные. В такой обстановке разыскать Бенджамина оказалось нетрудно. Он был на старой пивоварне на набережной. «Надо бы управиться до рассвета», — предложил я несколько сгоряча. «Ладно», — сказал Конор. «Чем раньше припасы будут возвращены, тем лучше». «Конечно. Не могу же я мешать твоей утопии. Иди за мной». Мы пробежали по крышам, И через несколько минут любовались видом Нью-Йорка, уходившего почти к горизонту, точно израненным воином в момент его боевой славы. Скажи мне вот что, нарушил молчание Конор. Ты ведь мог убить меня при первой встрече. Что тебя остановило? Я бы мог позволить, чтобы тебя повесили, подумал я. Могу позволить Томасу убить тебя в тюрьме Бредуэлл. Что меня тогда остановило? В чем причина? В том, что я стар-сентиментален или просто тоскую по той жизни, которой у меня никогда не было. Но все эти мысли я оставил при себе и после краткого молчания отделался отговоркой. Любопытство! Еще вопросы есть? Что все-таки нужно тамплиерам? Порядок, сказал я, цель. Путь к ней больше ничего. Это только твои приятели и все чатся помешать нам болтовнее свободью. Когда-то ассасины ставили более разумную цель мир. Свобода это и есть мир, убежденно сказал он. Нет, свобода это дверь в хаос. Ты только посмотри, что за революцию устроили твои дружки. Я стоял перед континентальным конгрессом, слушал, как они орут и топают. Все во имя свободы. Но это лишь шум. Потому ты на стороне ли? Он понимает, что нужно будущей нации куда лучше, чем Олхи, который уверяет, что представляет ее. А по-моему, ты просто завидуешь, сказал он. Люди сделали свой выбор и выбрали Вашингтона. Ну вот, опять. Я почти завидовал ему, его взгляду на мир ясному и определенному. В его мире, казалось, нет места сомнениям если в конце концов он все-таки узнает о Вашингтоне всю правду. А если мой план удастся, это произойдет и скоро. Его мир, и не только мир, но и чистый взгляд на мир, разлетится на куски. А вот тогда бы я ему не позавидовал. Люди ничего не выбирали, вздохнул я. Выбор сделала кучка привилегированных трусов, желавших только разбогатеть. Они собрались и приняли решение, которое их устроило. Они расписали его красивыми фразами. Но правда от этого оно не стало. Разница, Конор. Единственная разница между мной и теми, кому ты помогаешь, в том, что я не выдумываю страданий. Он посмотрел на меня. Не так давно я говорил себе самому, что мои слова на него не подействуют. И все-таки я попытался. Но, кажется, я был неправ. Кажется, мои слова действовали. Возле пивоварни выяснилось, что конру нужна маскировка. Его ассасинский балахон несколько бросался в глаза. Он раздобыл чужой наряд, снова блеснув своими навыками. Но и на этот раз я был скуп на похвалы. Так что вскоре мы снова стояли у ворот пивоварни, и над нами высились ее стены красного кирпича. Ее темные окна смотрели на нас неумолимо. За воротами виднелись бочки и телеги. И еще охранники, сшнырявшие туда-сюда. Бенджамин заменил большую часть тамплиеров собственной наемной гвардии. «История повторяется», — подумал я, вспомнив Бредака. Я лишь надеялся, что Бенджамин не окажется таким же заговоренным от убийства, как бредок Хотя это маловероятно. Я как-то не слишком верил в крупный калибр моего нынешнего противника. Я вообще мало во что верил последнее время. «Стоять!» Из тени вышел охранник, разгоняя туман, Курившийся на уровне наших лозыжек. «Это частная собственность. Какое у вас тут дело?» Я слегка сдвинул шляпу, чтобы открыть свое лицо. «Отец понимания направляет нас», — сказал я. И вроде бы его это устроило. Хотя на Конора он смотрел и все еще с подозрением. «Тебя я узнал», — сказал он. «А дикаря не знаю». «Это мой сын», — сказал я. И с удивлением услышал нежность в собственном голосе. И охранник, внимательно вглядевшись в Конора, чуть насмешливо бросил мне. «Вкусил лесных даров?» — я смотрю. «Я оставил его в живых. Пока» и просто улыбнулся в ответ. «Ладно, проходите», — сказал он. И мы шагнули варочные ворота на территорию пивоварни, Смит и компания. Мы быстро нырнули в один из отсеков с рядом дверей, ведших на склады и в конторские помещения. Я занялся замком ближайшей двери, а Конор стоял на карауле и говорил. «Тебе должно быть странно узнать о моем существовании», — сказал он. «Мне тоже интересно, что говорила обо мне твоя мать», — ответил я, возясь с отмычкой. «Я часто думал, как могла бы сложиться наша жизнь, если бы я остался с нею». И совершенно безотчетно я спросил. «Кстати, как она?» «Мертва», — сказал он. «Убита». «Благодаря Вашингтону», — подумал я. Но вслух сказал только. «Мне очень жаль слышать это». «Тебе жаль?» Это сделали твои люди. Я уже открыл дверь, но не шагнул в нее, а снова закрыл и развернулся к Конору. Что? Я был совсем мальчишкой. Они пришли и искали старейшин. Даже тогда я знал, что они опасны, поэтому ничего не сказал. За это Чарльз Ли избил меня до потери сознания. Выходит, я прав. Чарльз действительно в прямом и переносном смысле оставил на Коннере отпечаток кольца тамплиеров. Он продолжал, и мне несложно было изобразить на своем лице ужас, хотя, в общем-то, я уже все знал. Когда я очнулся, деревня пылала. Твоих людей и след простыл, а мать спасти было уже нельзя. Вот. Вот возможность открыть ему правду. Не может быть, сказал я. Я не давал такого приказа. Наоборот, я велел прекратить поиски хранилища предтечь. Перед нами стояли дела поважнее. Конор посмотрел на меня с колебанием, но лишь пожал плечами. Это уже не важно. Столько лет прошло. Ну уж нет. Это было. Было важно. Да ты же все это время жил в убеждении, что это я, твой родной отец, Виновен в этом злодеянии, но я к нему не причастен. Может быть, ты и прав, а может быть и нет. Как мне понять? Мы неслышно проникли на склад, где за стеллажами бочек, казалось, совершенно теряются остатки света. И увидели стоявшего к нам спиной человека. И в полной тишине лишь поскрипывало перо, которым он что-то царапал на конторской книге. Конечно, я его узнал и вздохнул поглубже, прежде чем его окликнуть. «Бенджамин Черч», — объявил я, — «Орден Тамплиеров обвиняет тебя в предательстве и измене нашим принципам ради личной выгоды. За твое преступление я приговариваю тебя к смерти». Бенджамин обернулся. Только это был не Бенджамин, это был двойник, и он заорал. «Пора, пора!» И на этот крик из засады набежала охрана, с пистолетами и клинками наготове. «Ты опоздал!» — кричал двойник. Черть с грузом уже далеко. И боюсь, ты будешь не в состоянии преследовать его». Мы стояли окруженной охраной, благодаря Бога, за Ахиллеса и его уроки. Потому что оба мы решили одно и то же. Мы решили при столкновении с превосходящим по силе противником, надо вырвать у него инициативу. Мы решили, лучшая защита — это нападение. Так мы и сделали. Мы атаковали, обменявшись короткими взглядами. Мы выпустили спрятанные клинки и, прыгнув, банзили их в ближайших охранников, чего пригулка удалились в кирпичные стены склада. Ударом ноги я прокинул одного из стрелков, и его голова разбилась об ящик, а я сел ему на грудь и вогнал спрятанный клинок ему в мозг. Я обернулся и увидел, как Конор, пригнувшись, вертится волчком, и его клинок кромсает всех подряд. Два несчастных охранника рухнули на земь, хватаясь за распоротые животы. Выстрелил мушкет. Воздух заныл. Рядом со мной пролетела пуля. Но стрелок тут же поплатился за это жизнью. Я его убил. На меня носили двое охранников, иступленно махавшие клинками. И я возблагодарил нашу счастливую звезду за то, что Бенджамин обзавелся наемниками взамен тамплиеров. Тамплиеры бы так легко не сдались. В общем, бой вышел кратким и жестоким. И скоро остался только двойник. И Конор навалился на него, трясущегося от страха на кирпичном полу, скользком от крови. Я прикончил умирающего охранника и шагнул поближе к Конору. «Где Черч?» – спрашивал он. «Я скажу все», – всхлипывал двойник. «Все, что тебе нужно. Только обещай, что не убьешь меня». Конор глянул на меня. И уговор то ли был, то ли не было. И помог ему встать. Пугливо бегая взглядом от меня к Конору, двойник выговорил. «Он вчера уехал на Мартинику. На торговом шлюпе под названием «Приветствие». Загруженном половину того, что он украл у патриотов. Это все, что я знаю. Клянусь. Я вогнал ему клинок в хребет, и он в полном изумлении Уставился на кровавленное стальное жало, торчащее у него из груди. Ты же обещал, сказал он. И он сдержал слово, хмуро ответил я. и посмотрел на Конора, почти вызывая его на возражение. Идем, добавил я. И тут трое стрелков выбежали на балкон у нас над головой, грохоча сапогами по деревянному настилу. Они прицелились и выстрелили, но не в нас, а в бочку неподалеку, в которых, как я слишком поздно сообразил, был порох. Я только успел повалить Конора за бочонки с пивом, как рванула первая пороховая бочка, а следом и остальные. Они рвались с таким оглушительным громом, что, казалось, воздух исчез, и время остановилось. С таким грохотом, что когда я открыл глаза и отнял от ушей руки, я почти удивился, что вокруг нас по-прежнему возвышается склад. Все, кто были внутри, или кинулись на пол, или были сброшены туда взрывом. Но охранники пришли в себя, дотянулись до мушкетов, и все еще оглушенные орали друг на друга и пытались сквозь пыль прицелиться в нас. Языки пламени не заметнулись над бочками. Ящики вспыхнули. Неподалеку один из охранников бегал кругами. Одежда и волосы у него пылали. Он декорал, потому что лицо у него просто растаяло, съеденное огнем. А потом он опустился на колени и умер, навалившись ничком на каменный пол. Ненасытный огонь забрался внутрь ящиков и обрел новую силу. Адское пламя билось вокруг нас. Возле нас вжигали пули. По пути к лестнице, ведущей на леса, мы уложили двух фехтовальщиков. Потом пробились через отряд из четырех стрелков. Огонь шурился быстро. Теперь уже и охрана кинулась удирать. И мы возбежали повыше. Потом стали карабкаться и, наконец, забрались под самую крышу пивоварни. Мы оторвались от противников, но не от огня. Через окно мы увидели внизу воду. И мой взгляд заметался в поисках выхода. Конор сгреб меня в охапку, сунул в окно. И вместе с осколками выбитого стекла мы упали в воду, прежде чем я успел хотя бы возразить. 7 марта 1778 года. Я ни за что не хотел упускать Бенджамина. Вынужден был почти месяц терпеть жизнь на Аквилле, втянул Роберта Фолкнера, друга Конора и капитана корабля и прочих в погоню за шхуной Бенджамина, которая все так же оставалась вне нашей досягаемости, не подпускала нас на пушечный выстрел, и можно было лишь иногда мельком углядеть на палубе самого Бенджамина, его ядовитую физиономию. Я не собирался его упускать, тем более теперь когда недалеко от Мексиканского залива Аквилла, наконец-то подошел к этой шхуне борт в борт. Потом я выхватил у Конора штурвал. С усилием переложил его направо и полным ходом повел накренившийся корабль прямо на шхуну. Этого никто не предполагал. Ни экипаж шхуны, ни матросы на Аквиле, ни Конор, ни Роберт, только я. Но и я осознал свое действие лишь потом, когда все, кто были на борту и ни за что не держался, полетели на палубу, а нос аквила врезался в шхуне в левый борт, разнеся ее верхнюю часть в щепки. Наверное, с моей стороны это было безрассудство. Наверное, надо было извиниться перед Конором и, конечно же, перед капитаном Фолкнером за ущерб, причиненный их кораблю, но я не должен был его упустить. На какой-то миг повисла мертвая тишина. Только слышалось, как океанская волна шлепает в борт корабельным обломком. Да тяжело вздыхает натруженный, утомленный Шпангоут. Над головой трепыхались от легкого ветра паруса, но сами корабли были неподвижны, словно обессили от удара. И также внезапно обе команды, пришедшие в себя, взорвались криками. Я опередил Конора. Бросился на нос аквиллы и перемахнул на палубу шхуны Бенджамина. А там ударом опорного крюка убил первого же матроса, поднявшего на меня оружие. Добил его клинком и столкнул скорчившееся тело за борт. Какой-то матрос попытался удрать в люк. Я догнал его, выдернул наружу и всадил ему клинок в грудь. Бросив прощальный взгляд на совершенное мной опустошение, на наши сцепившиеся корабли, медленно дрейфовавшие в океан. Я спустился в люк и захлопнул за собой крышку. Сверху неслось громыхание ног по палубе, приглушенные крики, выстрелы и деревянный стук падавших тел. А внизу была неожиданно влажная, почти жуткая тишина. Слышалось плескание воды и плескание капель, и я понял, что шхуна дала течь. Я дернул деревянную распорку, она вдруг накренилась, и вода хлынула сплошным потоком. «Сколько еще шкуна продержится на плаву?» Я крикнул. «В общем, я узнал то, что скоро и узнает Конор, что никаких припасов, за которые мы уже столько времени гоняемся, нет и в помине, во всяком случае на этом корабле». Я осмысливал это. И вдруг услышал шум. И, обернувшись, Увидел Бенджамина Черча, с пистолетом, который он наставил на меня двумя руками. «Привет, Хейтом, прохрипел он и нажал курок. Он был не глуп. Я знал это, потому что он и выстрелил сразу, чтобы уложить меня наверняка, пользуясь внезапностью нападения. И даже целился он не строго по центру, а чуть-чуть вправо, потому что я правша и, естественно, уклоняться буду в правую сторону. Но и я тоже все понял, потому что учил его именно я. И его выстрел пришелся в корабельный корпус, потому что я уклонился, но не вправо, а влево. Сделал перекат и встал на ноги, и набросился на него. А он даже не успел выхватить шпагу. Я вырвал у него пистолет вместе с клочком рубашки и швырнул в сторону. У нас была мечта, Бенджамин. Прорычала ему в лицо. Мечта, которую ты попытался погубить. И вот за это, мой дорогой бывший друг, Ты заплатишь сполна. Я бил его, коленом в пах. И он согнулся в три погибели, Сдыхаясь от боли. Кулаком в живот и в челюсть. И два его окровавленных зуба Запрыгали по полу. Я дал ему упасть, И он упал туда, Где уже было изрядно сыро и лицо его покрылось брызгами от пребывавшей за бортной воды. Корабль коренился, но мне теперь было все равно. Бенджамин попытался подняться на четвереньки, но я повалил его ударом сапога и пинал до тех пор, пока он не начал задыхаться. Я схватил конец строса, поднял Бенджамина на ноги и быстро примотал к бочке. Голова у него поникла. На деревянный настил медленно, тягучими нитями спускались кровь, слюни и сопли. Я встал рядом, взял его за волосы и заглянул ему в глаза. А потом врезал ему кулаком по морде и услышал, как хряснуло у него переносица. Я отступил назад, отряхивая кровь с пальцев. «Хватит!» — крикнул у меня за спиной Конор. Я обернулся. Он переводил взгляд с меня на Бенджамина. И ему было противно. «У нас здесь другие цели», — сказал он. И я покачал головой. Но похоже, что разные. Но Конор, ступая по воде, которая набралась уже по щиколотку, протиснул мимо меня к Бенджамину. У Бенджамина в заплывших кровопотеках глазах была ненависть. «Где украденный тобой груз?» Требовательно спросил Конор. Бенджамин в ответ плюнул. «Да пошел ты!» И вдруг невероятно, но он запел. «Правь, Британия!» Я шагнул к нему. «Заткнись, Черч!» Но это не остановило его. И он продолжал горланить. «Конор, — сказал я, — спрашивай, что тебе нужно. И давай закончим с этим!» Конор развел клинок и поднес к его горлу Бенджамина. «Еще раз», — сказал Коннор, — «куда ты дел груз?» Бенджамин глянул на него и моргнул. На мгновение мне показалось, что он начнет оскорблять Коннора и плеваться. Но вместо этого он заговорил. «Он там, на острове. Ждет отправки. Но у тебя нет на него прав. Он не твой». «Да, не мой», — сказал Коннор. «Этот груз предназначен людям, которые думают не только о себе» которые сражаются и умирают за то, чтобы избавить мир от вашей тирании?» Бенджамин грустно улыбнулся. «Не те ли это люди, что стреляют из мушкетов, сделанных из английской стали, и перевязывают раны Корпии, возделанные руками англичан? Неплохо устроились. Мы работаем, они пожинают плоды. Ты выкручиваешься, чтобы оправдать свои преступления». Словно это ты невинный Агнец, а они воры, возразил Конор. Смотря как на это посмотреть. Нельзя прожить жизнь праведно и честно, не навредив никому. Думаешь, у короны нет повода? Нет права считать себя обманутой, и ты знаешь это лучше других, раз уж больше с тамплиерами. Они ведь тоже меняют себя справедливыми. Вспомни об этом, когда будешь кричать, что действуешь ради общего блага. Твои враги не согласятся с этим и не без причины. «Слова твои, может быть, искренние», – прошептал Коннор. «Но это не делает их правдой», – и прикончил его. «Ты молодец», – сказал я, когда подбородок Бенджамина склонился к груди, а его кровь смешалась с водою, которой все продолжало прибывать. Для нас обоих его смерть – благо. «Пойдем, я ведь нужен тебе, чтобы забрать с острова груз». 16 июня 1778 года «Я не виделся с ним уже несколько месяцев, но отрицать не буду», — вспоминал его часто, и задавался вопросом, «Что за общее будущее может быть у нас? У меня тамплиера, выкованного обманом, в горниле предательства, но все же тамплиера, и у него, ассасина, созданного для того, чтобы истреблять тамплиеров. Когда-то давно, много лет назад, я мечтал в один прекрасный день объединить ассасинов и тамплиеров. Но тогда я был молод и наивен. Мир еще не показал мне своего истинного лица. А его истинное лицо неумолимо, беспощадно и жестоко. Первобытно жестоко и бесчеловечно. Места для мечты там нет. Но он снова пришел ко мне И хотя он ничего не сказал, во всяком случае пока Мне почудилось, что в его глазах теплится та же наивная мечта Через которую когда-то прошел я сам И она-то и заставила его найти меня в Нью-Йорке Чтобы получить ответы Или чтобы рассеять какие-то сомнения, терзавшие его Может быть, я был неправ Может быть, это юной душе все-таки свойственны сомнения. Нью-Йорк все еще оставался под пятой красных мундиров, отряды которых маршировали по улицам. Прошло уже почти два года, но никто так и не был привлечен к ответственности за тот пожар, из-за которого город впал в прокопченную, сажей пропитанную тоску. Некоторые кварталы так и стояли необитаемые, Военное положение продолжалось. Власть красных мундиров была жестокой, и народ возмущался больше прежнего. Я отчужденно наблюдал две группы людей, угнетенных горожан, бросавших ненавидящие взгляды на жестоких, недисциплинированных солдат. И верный своему долгу я продолжал. Я работал, чтобы помочь выиграть эту войну, положить конец оккупации и установить мир. Я с пристрастием расспрашивал одного из моих осведомителей, негодника по прозвищу Шмыгун. Он часто шмыгал носом и вдруг неподалеку заметил Конора. Я жестом попросил его подождать, пока я дослушаю Шмыгуна, и в то же время удивился, зачем он здесь. Что за дело может у него быть к человеку, который, по его мнению, приказал убить его мать. Мы должны знать, что задумали лоялисты. «Если хотим положить этому конец», — сказал я осведомителю. Конор не спеша приблизился и слушал, но это было неважно. «Я пытался», — сказал Шмыгун, морща нос и поглядывая на Конора. «Но солдаты толком ничего не говорят, кроме как велено ждать указаний сверху. Значит, продолжай искать. И приходи, когда узнаешь что-нибудь стоящее». Шмыгун кивнул и ушел, ступая беззвучно, а я глубоко вздохнул и повернулся к Конору. Секунду-другую мы стояли молча, и я его рассматривал. Наряд ассасина как-то совсем не шел ему. Молодому индейцу с длинными черными волосами и пронзительными глазами. Глазами Дзио. Что в них кроется? Мне было неясно. Стая ворон у нас над головами устроилась поудобнее и громче раскаркалась. Патруль красных мундиров неподалеку, опершись на повозку, глазел на проходивших прачек, отпускал непристойные шуточки и отвечал на их неодобрительные взгляды грозными жестами. «Победа уже близко», — сказал я Конору, и взял его под руку, увлекая его на другую сторону улицы, подальше от красных мундиров. Еще несколько хороших атак и мы положим конец гражданской войне и избавимся от короны. Легкая улыбка в уголках его губ свидетельствовала о некотором удовлетворении. И что вы планируете? Пока ничего, потому что находимся во мраке неведения. Я думал, у тамплиеров всюду глаза и уши, сказал он со скрытой насмешкой. Точно как мать. Были.